Глава 16 Синедрион. Иудейские воины вели Мириам по узким темным улицам с обгоревшими и разгромленными домами, усеянным десятками и сотнями трупов. Они спешили как только могли, ведь римляне, оттесненные в течение дня из этой части города, теперь вновь занимали ее, придавая огню и мечу все, что встречалось на их пути. Северные, восточные и внешние дворы храма были уже во власти римлян, и потому, чтобы проникнуть в ограду храма, приходилось далеко ее обходить. Однажды отряду, уводившему Мириан, пришлось выжидать в укрытии, когда мимо них пройдет многочисленный отряд римлян, затем ждать у каждых ворот, которые лишь после долгих переговоров отпирались для них. Только под утро Мириам очутилась, наконец, во внутренней ограде храма. По приказанию начальника отряда ее втолкнули в тесную, темную и сырую келью одного из больших зданий и, заперев за ней дверь, оставили там одну. Несмотря на страшную усталость, она не могла заснуть. События этого ужасного дня преследовали ее как кошмар, среди которого, подобно светлому лучу солнца, ей улыбалось одно воспоминание. То были слова Марка. «Мириам, возлюбленная моя, это сладкий сон, это чудная греза!» Значит, он не забыл ее, любил, несмотря на то, что в Риме сотни прекраснейших женщин окружали его, стремясь назвать его своим супругом. О, она верила в его любовь и была счастлива ею, счастлива тем, что Бог помог ей спасти его жизнь. Правда, он был ранен, тяжело ранен, но исеи такие искусные врачи, они вылечат его» и, опустившись на колени, Мириам стала горячо молиться. Вдруг до нее донесся странный звук, точно слабый вздох, исходивший из дальнего угла кельи. Вглядевшись, пристальнее девушка различила в полумраке смутное очертание человеческой фигуры с длинной седой бородой. Что-то знакомое почудилось ей в этой фигуре, и она приблизилась к месту, откуда послышался вздох то был не человек, а скелет, обтянутой кожей, и одни лишь глаза горели на лице этого живого мертвеца. Девушка узнала его, это был Феофил, возглавляющий совет Есеев. Десять дней тому назад он, несмотря на увещание братьев, вышел из своего убежища и больше не возвратился. Его ходили искать, но не нашли. Думали, что он убит кем-то из людей Симона. И вдруг Мириам нашла его здесь. Оказывается, иудеи захватили его в плен. «Есть у тебя какая-нибудь пища, дитя?» – простонал старик, узнав девушку. «Да, господин, вот кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Я случайно захватила это с собой, когда шла на башню. Возьми, поешь». «Нет, нет, дочь моя, это значило бы только продлить мои муки. Я хочу умереть». И рад, что скоро для меня вся кончится. Но ты сбереги еду для себя, спрячь так, чтобы ее у тебя не отняли. Вот тут в кувшине есть вода. Они давали ее мне, заставляя пить, чтобы продлить мучения. Пей сколько можешь теперь, быть может завтра они не дадут тебе воды. Некоторое время продолжалось молчание. Старик постепенно слабел, а Мириам, глядя на него, горько плакала. «Не плачь, дитя, обо мне. Я скоро успокоюсь. Лучше скажи, за что тебя заперли здесь?» Девушка вкратце рассказала обо всем. «Ты отважная женщина и твой римлянин многим тебе обязан. Я умираю, но в этот последний час призываю благословение Бога на вас». После этого феофил закрыл глаза и уже больше не мог или не хотел говорить. Прошло немного времени, и вдруг дверной засов заскрипел. В келью вошли два тощих злобного вида человека. Один из них грубо толкнул старика. «Проснись, видишь мясо?» И он ткнул ему кусок мяса под нос. «Что, вкусно? Так вот скажи нам, где хранятся твои припасы, и ты получишь весь этот кусок мяса». Есей только отрицательно покачал головой. «Я не стану есть и ничего вам не скажу. Я умру, и все вы умрете, а Бог воздаст каждому по делам». Тогда посетители принялись поносить и проклинать несчастного мученика, не обращая внимания на прижавшуюся к стене Мириам. Едва они ушли, девушка тихонько приблизилась к старцу, но, взглянув в его лицо, увидела, что он уже умер. Тихая улыбка скользнула по ее лицу. Она была рада, что мучения старика кончились. Спустя немного времени дверь снова отворилась. Теперь пришли за ней. Мириам встала и пошла на допрос. Проходя через внутренний двор храма, она заметила, что повсюду на мраморных плитах лежат еще не убранные трупы, а за стеной слышался шум битвы и сотрясающие храм удары стенобойных машин. Ее вели в громадный зал с белыми мраморными колоннами, в котором было множество голодных, истощенных до предела людей, в том числе женщин и детей с ввалившимися щеками и глубоко запавшими глазами. Одни бесцельно бродели, другие безмолвно и неподвижно сидели группами на полу. А в дальнем конце зала, под богатым балдахином на возвышении, восседали человек 12-14 почтенного вида старцев в богатых резных креслах художественной работы. По обе стороны от них стояло еще много таких же, но пустых кресел. Старцы были одеты в дорогие великолепные одежды, висящие на них, как на вешалках а лица их, бескровные и сморщенные, пугали своей худобой. То были члены иудейского Синедриона. В тот момент, когда Мириам вошла в зал, один из членов Синедриона произносил приговор над каким-то несчастным, измученным человеком. Девушка взглянула на судью и узнала в нем деда своего Бинони, но то была лишь тень прежнего Бинони. Некогда высокий, прямой старик с гордой и уверенной осанкой стал теперь дряхлым, сгорбленным старцем. Из-под тонких бесцветных губ виднелись желтые зубы, длинная серебристо-седая борода старика висела клочьями, руки дрожали, голова тряслась и была лишена волос. Даже глаза его приняли какое-то злобное выражение, словно взгляд голодного волка. «Обвиняемый!» «Что ты хочешь сказать свое оправдание?» спросил он глухим, дребезжащим голосом. «Да, я действительно утаил небольшой запас пищи, приобретенный мною на последние крохи состояния. Твои гиены схватили мою жену, мучили и истязали ее, пока она не указала, где у меня были спрятаны запасы, которыми я надеялся поддержать жизнь семьи». Эти люди накинулись на пищу и уничтожили почти все на моих глазах. Жена умерла от нанесенных ей ран, а все дети умерли с голоду, кроме младшей шестилетней малютки, которую я кормил последними крохами. Когда и она стала умирать у меня на руках... Я упросил римлянина, отдав ему все драгоценности, какие у меня были, камни и жемчуг, чтобы он отвез ее в свой лагерь и там кормил, за что обещал указать ему слабое место в стене храма. Он накормил ребенка при мне и дал ей хороший запас с собой. Обещал держать ее у себя, кормить каждый день. И я указал ему место, где легко проникнуть через ограду в храм. Но, как тебе известно, я был пойман, и то место в стене было укреплено, так что моя измена не имела никаких дурных последствий. Однако я готов еще двадцать раз повторить свой поступок, если это поможет спасти жизнь моего ребенка. «Вы убили мою жену и моих детей! Убейте и меня! Что мне жизнь?» «Презренный, что значит жизнь твоей жены и детей в сравнении с неприкосновенностью этого святилища, которое мы отстаиваем от врагов и иговы. Уведите его, и пусть его казнят на стене на глазах римлян, его друзей!» Несчастного увели, а чей-то голос приказал. Ведите следующего изменника!» Подвели Мириам. Бинони взглянул на нее и сразу узнал. «Мириам!» — простонал он, поднявшись со своего кресла, и тот же упал обратно. «Тут какое-нибудь недоразумение. Эта девушка не может быть виновна. Отпустите ее!» «Сперва выслушай обвинение», — сказал угрюмый и подозрительный один из судей, тогда как другой прибавил. «Это как будто та самая девушка, которая жила в твоем доме, рабби Бенони. Говорят, она христианка». «Скажи нам, женщина, ты принадлежишь к секте христиан?» «Да, господин, я христианка», — спокойно ответила Мириам. «Мы собрались здесь не для того, чтобы разбирать вопросы веры. Теперь не время заниматься этим», — вмешался Бенони. «Пусть так», — произнес один из судей. «Оставим вопросы веры. Кто обвиняет эту женщину и в чем?» Вперед выступил человек, за спиной которого, как заметила Мириам, стоял Халев, расстроенный и взволнованный, и тот иудей, который сторожил Марка. «Я обвиняю ее в том, что она дала возможность бежать римскому префекту Марку, захваченному в плен Халевом. Мы оставили его в старой башне, пока он не пришел в себя от ран». «Римский префект Марк», — проговорил один из членов Синедриона. «Он — ближайший друг Тита, и один стоит сотни других римлян. Скажи нам, женщина, помогла ты ему бежать? Впрочем, ты, конечно, не скажешь. Обвинитель, изложи свои основания и доказательства». Тот поверил обо всем, что произошло в башне. За ним был допрошен страшный, наконец, халев. «Я ничего не знаю, кроме того, что ранил и взял в плен римлянина, которого на моих глазах снесли бесчувственного в старую башню». Когда же я вернулся после новой атаки? Римлянин исчез, а эта госпожа находилась в башне и утверждала, что он ушел через дверь. Вместе я их не видал», — кратко дал отчет Халиф. «Это ложь!» — грубо крикнул один из судей. «Ты говорил, что префект был ее возлюбленным?» «Я сказал это потому, что много лет тому назад на берегах Иордана она сделала его бюст из камня. Она скульптор». «Разве это доказывает, что она была его возлюбленной?» — спросил Бинони. Халев молчал, но один из членов Синедриона по имени Симеон, друг Симона, сидевший подле него, крикнул. «Перестаньте припираться, эта дочь сатаны прекрасна! И, по-видимому, Халев желает взять ее в жены. До этого нам нет дела, но он старается утаить истину» никаких улик против нее нет отпустите эту женщину воскликнул бинони ничего удивительного таково решение ее родного деда с едким сарказмом заметил семен «Тяжелые настали времена, недаром рука Господня тяготеет над нами, если раби укрывают христиан и потворствуют им, а войны лжесвидетельствуют, потому только, что виновная прекрасна. Я же говорю, что она достойна смерти, так как укрыла римлянина. Не то зачем бы она загасила светильник?» «Быть может, для того, чтобы самой укрыться от стражей», сказал кто-то. «Только каким образом очутилась она в этой башне?» «Я жила в ней», — ответила девушка. «Одна, без воды и без пищи, словно сова или летучая мышь. Ведь до вчерашнего дня башня была заложена кирпичами. Значит, ей известен какой-нибудь потайной ход, которым она испровадила римлянина, а сама не успела уйти за ним. Вот и все. По-моему, она достойна смерти». Тогда старый Бинони встал и гневно начал. «Недостаточно ли крови льется здесь изо дня в день, чтобы нам искать и крови невинных? Мы давали клятву чинить справедливый суд. Где же тут доказательства или улики? Многие годы она даже не видала этого римлянина именем Всевышнего протестую против этого приговора». «Весьма естественно, что ты протестуешь, ведь она тебе не чужая», — сказал кто-то, и затем все стали спорить и пререкаться. Вдруг Семен поднял голову и приказал обыскать ее. Двое из архиерейских слуг принялись обыскивать девушку, разорвав одежду на ее груди. «Вот жемчуг!» — воскликнул один. «Взять его?» «Безомес! Что мы вары, что Куда нам эти безделушки?» — окрикнул его сердито Семеон. «А вот и еще кое-что», — сказал другой слуг, вынув письмо Марка, которое девушка постоянно носила у себя на груди. «Не троньте, отдайте», — взмолилась Мириам. «Подать это сюда», — сказал Симеон, протянул свою тощую костлявую руку и, развязав шелковую нитку, прочел начальные строки письма. «Госпожа Мириам от Марка Римлянина через посредство благородного галла». «Ну что скажешь на это, Раби Бинони?» «Тут целое послание, но читать все у нас нет времени». «А вот конец. Прощай, твой неизменно верный друг и возлюбленный Марк. Пусть читает остальное тот, кому охота. Что же касается меня, то я удовлетворен. Эта женщина изменится, и я подаю голос за предание ее смерти». «Это письмо было написано мне из Рима два года тому назад», ответила Баламириам, но, по-видимому, никто не слышал ее слов. Все говорили разом. «Я требую, чтобы это письмо было прочитано от начала и до конца», заявил Бенони. «У нас нет времени заниматься такими пустяками», ответил семён «Другие обвинения ждут очереди, а римляне разбивают наши ворота. Нам некогда тратить драгоценные минуты с этой христианкой, шпионкой римлян. Овести ее!» овести ее!» – подтвердил и Симон Зилот. Остальные утвердительно закивали головами. Затем все собрались и стали обсуждать, какой смертью девушка должна умереть. После долгих споров и пререканий, после того, как Бенони тщетно просил и убеждал, проклинал и заклинал их, вынесен был следующий приговор. Как всех предателей и изменников вообще, девушку нужно отвести к верхним воротам храма, называемым вратами Никанора, которые отделяют двор Израиля от двора женщин, и приковать цепями к центральному столбу над воротами, где она будет видна и римлянам, и всему народу израильскому. Там она умрет голодной смертью или, как Бог ей судил. «Таким образом», — заявил Симон Зелот, Мы не обогрим свои руки кровью женщины. Кроме того, ввиду особого снисхождения к просьбам брата нашего, рабби Бинони, мы решили отсрочить исполнение приговора до заката солнца и заявить изменится, что в случае, если она за это время отдумается и пожелает открыть нам убежище римлянина Марка, мы возвратим ей свободу. Отведите ее обратно в тюрьму, — приказал он, обращаясь к страже. Мириам схватили и, проведя сквозь толпу голодных людей, останавливавшихся, чтобы плюнуть в нее или послать ей вслед проклятие или камень, отвели обратно в темную келью. Мириам села на пол и принялась есть спрятанный ею кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Вскоре измученная и обеселившая, она заснула крепким сном. Спустя четыре или пять часов ее разбудил какой-то посторонний звук. Она раскрыла глаза и увидела перед собой старого Бинони. «О, дитя мое, я пришел проститься с тобой и попросить у тебя прощения. Душа моя разрывается». «Прощение? У меня? Да в чем же, дедушка? Ведь с их точки зрения приговор справедлив. Если хочешь знать, я надеюсь, что мне действительно удалось спасти жизнь Марка, за что я и должна заплатить своей жизнью». «Но как ты могла это сделать?» «Не спрашивай меня об этом, господин». «Но еще не поздно спасти и твою жизнь, ведь они вряд ли смогут вторично захватить его. Теперь иудеев оттеснили от старой башни, которая в руках римлян». «Да, но иудеи вновь могут овладеть ею. Кроме того, я подвергла бы опасности и другие жизни, жизни дорогих своих друзей. Нет, я не могу». В таком случае ты должна будешь умереть позорной смертью. Я бессилен спасти тебя. Не будь ты моею внучкой, они распяли бы тебя на кресте, поступив с тобой так, как поступают римляне с нашими братьями. Если на то воля Божия я умру, что значит одна моя жизнь там, где ежедневно гибнут тысячи жизней? Не будем больше говорить об этом». «О чем же говорить, Мириам?» – простонал старик. «Кругом горе, горе и горе! Ты была права, когда убеждала меня бежать. А ваш мессия, которого я отвергал и теперь отвергаю, да, он обладал даром прорицания. И Иерусалим погиб, и наш храм тоже погибнет. Римляне уже завладели внешними дворами». А в верхнем городе жители поедают друг друга и мрут. Хоронить мертвецов некому. Все мы погибнем или от голода, или от меча, или от болезней, И не останется в живых никого. Народ иудейский будет попран и поруган, Иерусалимский храм разорен. От него не останется и камня на камне. Да, все сбудется. Но вы могли бы сдаться, Тит пощадил бы вас. Нет, дитя, лучше уж всем погибнуть. Сдаться, чтобы нас повлекли на поругание целому Риму, как жалких рабов, за колесницы и победителя по улицам их пышной столицы. Нет, мы будем просить пощады у Иеговы, а не у Тита. Ах, зачем я не послушал тебя тогда? «Сейчас ты была бы в Египте или Пелле!» «Я погубил тебя, кровь от крови моей и плоть от плоти!» «Я своими руками навлек на тебя этот приговор!» И несчастный старик долго и безутешно ломал руки и стонал от нестерпимой душевной муки. «Полно, дедушка!» — успокаивала его Мириам. «Умоляю тебя, не упрекай себя ни в чем! Для меня смерть не страшна!» «Да, может быть, я даже и не умру!» Старик поднял голову и вопросительно посмотрел на нее. «Разве у тебя есть какая-нибудь надежда уйти отсюда?» «Бежать?» — спросил он. «Халев?» «Нет, не халев! Хотя я благодарна, что тогда на суде он пытался оправдать меня, но я предпочла бы скорее умереть, чем бежать с ним!» «В таком случае... Почему же ты думаешь?» Я не думаю, господин, я только надеюсь на Бога и верю, что Он может спасти меня. Одна из наших женщин, которую почитают как святую, предсказала мне долгую жизнь. В тот момент, когда она произнесла эти слова, раздался звук, подобный громовому раскату, и они почувствовали, как земля содрогнулась. «Раби Бенони!» — крикнули снаружи. «Стена упала! Не мешкай, раби Бенони! Ради всего святого спеши!» О, вы, дитя мое, я должен идти. Какой-то новый ужас и несчастье обрушились на нас и призывают меня вернуться. Прощай, возлюбленная дочь моя, прощай и прости меня за все то зло, которое я навлек на тебя. Видит Бог против воли». И обняв и поцеловав ее, старик вышел, оставив девушку в слезах.